Глава 12 В которой об Оливере заботятся лучше, чем когда бы то ни было И в которой снова повествуется о веселом старом джентльмене и его молодых друзьях Карета остановилась около чистенького домика на тихой улице близ Пентонвиля. Оливера уложили в постель и ухаживали со всем возможным старанием Но много дней подряд Оливер метался в лихорадке, не видя ничего вокруг. Прошло не меньше двух недель, прежде чем он очнулся. Оливер пристал и огляделся вокруг себя затуманенным взглядом. Комната, где он очутился, была ему совершенно незнакома. — Где я? — слабым голосом спросил он. Тотчас же полок у изголовья кровати поднялся, и старая добродушного вида леди бережно вновь уложила Оливера на кровать. — Тише, мой милый, тебе нельзя двигаться, — мягко попросила она. В ее голосе было столько ласки, давно забытый Оливером, что мальчик беспрекословно повиновался. И вскоре заснул. На этот раз более спокойным сном. Очнулся же он тогда, когда почувствовал, что его держат за руку. Около кровати стоял джентльмен, который считал пульс, сверяя его с большими золотыми часами. «Кажется, мальчику лучше», — сказал он с глубокомысленным видом. «Да, сэр, мне лучше», — подтвердил слабым голосом Оливер. Доктор очень внушительно кивнул и удалился, скрипя башмаками. С этого дня Оливер пошел на поправку. На третий день он уже мог сидеть в кресле, правда, ходить самостоятельно у него еще не получалось, и старая леди, которая была экономкой, на руках перенесла его вниз в гостиную и усадила поближе к камину. Над камином висел портрет молодой женщины, Оливер взглянул и не смог больше отвести глаз. Что-то неуловимо притягательное было в этой работе, но что? «Тебе нравится картина?» — спросила экономка, накрывая на стол. «Я мало видел картин, но это удивительная леди. У нее такие печальные глаза, которые, кажется, смотрят именно на меня». Мне даже сердце начинает биться быстрее А вот это зря, решительно объявила экономка И передвинула кресло так, чтобы Оливер очутился спиной к портрету Тебе, милый мой, волноваться нельзя Лучше покушай-ка бульон Пока Оливер ел бульон, густой настолько, что разбавив до нужной консистенции Им можно было бы накормить сотни-три бедняков В гостиную вошел старый джентльмен «Здравствуй, Том Байт!» – поздоровался он «Меня зовут мистер Браунлоу» «Здравствуйте!» Оливер попытался подняться, но вновь бессильно упал в кресло «Прошу простить, только меня зовут не Том Байт, а Оливер Твист» «Вот как!» «Но на суде ты назвался...» Я ничего не говорил, это полисмен И Оливер рассказал, как было дело Мистер Браунлоу только руками развел В этот момент его взгляд упал на картину «Что?» — воскликнул он «Что это такое?» Оливер был живой копией женщины, изображенной на портрете Те же черты лица, глаза, лоб и даже выражение лица, печально скорбное, было словно скопировано с портрета.